Опять говорю тебе, эта несчастная женщина для меня ничто. Я хочу только уберечь ее от опасности. А я думаю, самый храбрый наглец из пограничной полосы, когда попал он в Перд, не меньше питает почтение к запору на моей двери, чем там у себя, к воротам замка Карлайль. Я иду к Гловерам. Возможно, там и заночую, потому что этот мальчишка, волчья кровь, Сбежал обратно в горы, как сущий волчонок, так что у них есть сейчас свободная кровать, и добрый Саймон будет рад предоставить ее мне. Ты останешься с этой бедняжкой, накормишь ее и возьмешь под свое крыло на эту ночь, а я зайду за нею до рассвета. Если хочешь, можешь сама проводить нас и на пристань, где я расстанусь с ней, так и не побыв ни минуты с глазу на глаз». «Говоришь ты, как будто толково», — сказала тётушка Шулбрет. «Хоть мне и не вдомек, почему ты не боишься замарать свое доброе имя ради девчонки, которая без хлопот нашла бы себе ночлег за два пенса серебром, если не дешевле?» «В этом положись на мое слово, старое и будь добра к девчонке». «Уж поверь, добрее буду, чем она заслуживает». «И право, хоть и не рада я сидеть с такой тварью, все-таки мне от этого, я думаю, меньше будет вреда, чем тебе, если только она на самом деле не ведьма, что очень вероятно, потому что дьявол куда как силен над всем бездомным сбродом». «Она такая же ведьма, как я, колдун», — сказал честный Смит. «Просто бедная девушка с разбитым сердцем». Если она совершила что дурное, ей пришлось хлебнуть за это в досталь горе. Будь к ней добра. А ты, моя музыкантша, э, я завтра утром зайду за тобой э, и поведу тебя на пристань. Старушка обойдется с тобой по-хорошему, если ты не станешь говорить ничего такого, чего не говорят при порядочной женщине. Бедная странница слушала их разговор, понимая только его общий смысл, потому что, хотя она и хорошо говорила по-английски, однако этот язык она усвоила в самой Англии, а северное наречие и тогда, как и ныне, было резче на слух, и гласные звучали в нем более открыто. Все же она поняла, что ее оставляют со старой дамой, и кротко скрестив руки на груди, со смирением склонила голову. Потом она посмотрела на кузнеца с выражением искренней признательности и, устремив глаза ввысь, схватила его руку и хотела, видно в порыве глубокой и страстной благодарности, поцеловать его жилистые пальцы. Но тетушка Шулбретт не дала ей выразить свои чувства на чужеземный лад. Она встала между ними и, отпихнув в сторону несчастную Луизу, сказала «Нет, нет, ничего такого я не допущу. Ступай в запечье, сударыня. А когда Гарри Смит уйдет, тогда, если тебе так уж надобно целовать руки, можешь сколько угодно целовать их мне». «Ты же, Гарри, беги к Симу Гловеру. А то, если мисс Кэтрин прослышит, кого ты привел в свой дом, ей это, пожалуй, так же не понравится, как и мне». «Ну, еще что...» — С ума сошел человек! Никак ты собрался идти без щита, когда весь город взбудоражен? — Ты права, женщина, — сказал оружейник, и, закинув щит за свои широкие плечи, поспешил уйти из дому, пока не возникли новые помехи.